Глава 15. Бойня. Сообщение о гибели короля пришло не только мне и вызвало лёгкое оживление в рядах игроков, однако по большому счёту нас это пока касалось слабо. Даже если союзные гоблины побросают оружие и в панике разбегутся, мы всё равно справимся. Другое дело, что извлечь максимальную выгоду из такой победы не получится, но проблемы нужно решать по мере их возникновения. Садиться на мотоцикл и искать тело короля в надежде его оживить, я не собирался. Даже если Фейра убили несистемным оружием, шансы на успех откровенно малы. К тому же, за взаимодействие с союзниками отвечал Брахман, одной из целей которого было сопроводить принца Ра к Кацу. Возможно, встреча родственников уже состоялась. Василий, как именно погиб король? Кайен, предательство. Какая обтекаемая формулировка. С учетом того, что я видел и знаю, не удивлюсь, если смерть Фуира не случайность или происки врагов, а вообще наших рук дело. Василий, земля не причастна к его гибели. Кайен, конечно нет, это было бы глупо. Его предал один из советников, не успевший осознать, насколько изменилась ситуация. Тем не менее, покойный не отличался особой набожностью, так что будет лучше, если трон займёт более лояльная к нам фигура. Принц Ра вполне подойдёт. Внимание, получено божественное задание Судьба короны. Ранг Е. Описание: Вы, Жрец великого И. Возродите короля Фуира или проследите, чтобы трон занял принц Ра. И помните, у его братьев может быть иное мнение по данному вопросу. Дополнительно кандидат должен выжить. Награда вариативна. Наказания нет. Я моргнул, убирая очередное задание. На этот раз обычное, а не идущее дополнением к основной миссии. Оно и понятно, процесс может затянуться, никто не будет проводить коронацию во время битвы. Сразу после, возможно, а пока лучше заняться своими делами и сосредоточиться на приближающихся гоблинах. Всем приготовиться. Огонь. Ракеты устремились в воздух, описали короткую дугу и взорвались, выбросив облака слезоточивого газа, не смертельного, но того не менее опасного. Со стороны противника раздались вопли, однако наименее пострадавшие отряды упрямо продолжали переть вперёд, прямо на замаскированные пулемёты пускать, которые в ход мне очень не хотелось по целому ряду причин. Продолжаем обстрел. Снайперы, несмотря на наши старания, завеса была не сплошной, и многие враги ускорились, желая побыстрее проскочить опасный участок. Правда, даже выбравшись за пределы облака, сражаться гоблины были не в состоянии. Хуже всего пришлось всадникам. Именно они были приоритетной целью. Взбесившиеся лошади держали, вставали на дыбы и неслись куда глаза глядят, врезаясь в ряды собственной пехоты. Часть проскочила облака, направляясь в нашу сторону. "Стреляйте по лошадям", приказал я. "Всадников не убивать, нужно захватить пленных. Хан, проследи". "Принято". Снайперы отработали на отлично, и ни один из всадников не добрался до опушки. Лишившись коней, часть врагов бросились в лес и как ни странно сделали правильный выбор. Их убивать не стали, скрутив и взяв в плен, причём без моего участия. Большая часть попыталась отступить к основным силам, но простреленные ноги оставили мало шансов не то, что сбежать, но даже дожить до утра. Залечь, кстати, не догадался никто. Продолжаем обстрел. Выбивайте магов. Шаманы старались разгонять туман, но пули прекрасно прошивали щиты, как магические, так и материальные, которыми их пытались прикрывать телохранители. Главная проблема заключалась в том, что шаманов было практически не видно через клубы дыма и толпы вражеских солдат. Впрочем, часть снайперов стреляли с деревьев, а дроны давали вполне наглядную картинку, и я, например, благодаря этому мог не изображать из себя обезьяну. По сути, атака гоблинов уже захлебнулась. Даже если наш обстрел не накрыл все отряды, уцелевшие просто топтались на месте. Полагаю, с их точки зрения это выглядело магией. Пострадавшие пытались выбраться за пределы зоны поражения, но пока это было ещё не бегство. Вопрос в том, что делать дальше. Со стороны группы всадников, державшихся позади основных сил, раздался протяжный сигнал рога сигнал к отступлению. Ича. Нет, стой. Поздно. Отряд накрыло синее пламя, обращая всадников и их лошадей в факелы. Пусть даже погибли не все, но выжившие обратились в беспорядочное бегство. Дьявол и с кем не теперь договариваться о сдаче? Принудить полководца отдать приказ гораздо проще, чем запугать огромную армию. И сейчас он, похоже, уже мёртв. Ну и зачем? Это были враги. С лёгким удивлением отозвался легион В них должна быть много кристаллов. Я поглотил часть их жизненной силы. Теперь у меня третий уровень. Я возвращаюсь. Духовное пламя было частью самого ворона, и будучи монстром, он мог через него поглощать опыт. Другое дело, что использование способности требовало много сил. На полигоне он после такого едва мог летать. Согласовывай такие вещи со мной. Их генерал был нужен мне живым. Так. Что ж, Что сделано, то сделано. Отпускать гоблинов всё равно нельзя, а значит, пора переходить к следующему этапу нашего плана. Первыми в атаку отправилась сотня крыс, проверить достаточно ли рассеялся туман и способны ли они в нём вообще сражаться. Как показала практика, не особо, но союзников дым действовал как бы не сильнее, чем на врагов. Да и гоблины умирать не хотели. Уцелевшие монстры быстро откатились обратно, обиженно повизгивая. Отлично, Кир. Воспользовался я интерфейсом культа. Пусть стая не лезет внутрь облака, а просто окружит и перекроет им пути к отступлению. Ты пока не лезь. Да, босс. Спустя секунду над лесом пронесся громкий визг, который подхватили тысячи разрозненных крысиных глоток. В фильме именно так могли бы сопровождать появление сил зла. Даже меня пробрала, что уж говорить о несчастных гоблинах. Поток крыс выплеснулся из леса, а затем разделился на три части. И пусть разумностью рядовые особи не отличались, но королевы вполне были способны контролировать свои группы. Первая пригородила дорогу к лесу, тогда как остальные начали охват по флангам, заходя в тыл. Возможно до скорости лошади и к росиным монстрам и далеко, но кавалерии у гоблинов не осталось, а сами по себе сбежать могли разве что наиболее прокачанные герои. И то, если бы мы не предусмотрели подобный сценарий и не выдвинули на фланге снайперов, как раз лидеров отпускать было нельзя, так что немногочисленные спринтеры были подстрелены, а затем растерзаны крысами. Тем не менее, основная масса гоблинов поддалась и вернулась обратно в туман, куда монстры за ними лесть не пожелали, оставшись караулить снаружи. Пока не пожелали, хотя обстрел продолжался, плотность завесы падала, так что если подождать ещё немного, то на нашу долю ничего не останется, и всё закончится натуральной бойней. Игроки, приготовиться к общей атаке, надеть респираторы, идём напрямую, держим строй. Герои, прикрывайте нас. Некоторое время ушло на получение подтверждений и согласование деталей, а затем игроки построились и направились на поле боя. Изначально против нас было 10000 гоблинов. Когда-то лишь стены крепости позволили устоять против подобной орды, а теперь две сотни игроков при поддержке снайперов собирались сами идти в атаку. Безумие, не думаю. Конечно, нас маловато, но в текущих условиях численность значит не так уж много. К тому же, мы всегда сможем отступить под прикрытие серой стаи, не говоря уже о том, что я мог поднять нежить или призвать гвардию бессмертных. Гоблины ждали на осколке, полностью оснащённые к битве. Правда, их самодельные системные маски вряд ли послужат хорошей заменой несистемным респираторам, так что лучше приберечь гвардию для чего-нибудь другого. Я пойду с вами, босс, сообщил Кир. У меня нет для тебя респиратора. Я сильный, я справлюсь. Уверен? Да. Каин, я наложил на Неву и Королев божественную защиту. Ещё бы он не был уверен. Дым никак ему не повредит. Оставалось порадоваться, что он ограничился только императором с гаремом, иначе сомневаюсь, что даже прямые приказы удержали бы рядовых крыс от нападения. Хорошо. Тогда может, подвезёшь меня? Ррр. Залезай. Я запрыгнул на спину монстра, вцепившись в шерсть. Седла под гигантскую крысу я тоже не прихватил, но верховая езда F у меня была, и даже если Кир в итоге меня сбросит, навыки позволят смягчить падение. Главное успеть их активировать. Выехав из леса, я остановился возле готового к бою отряда. Впереди стояли ветераны, причём каждого из них я знал лично. С моей памятью я мог не узнать разве что недавно инициированных новичков, но таких здесь были единицы. В напутственных речах игроки явно не нуждались, задачу знали, так что я просто кивнул и поднял руку, поворачивая в сторону противника. Сначала требовалось немного поговорить. Слушайте меня, гоблины! Я поднял карту громко говоритель. Я Василий, жрец Великого Каяна. Именно он получил силу Великого И, а значит, может считаться его перерождением. Отныне этот мир будет процветать под нашим мудрым руководством. Сложите оружие и выходите с поднятыми руками. Обещаю, тех, кто сдастся, возьмут в плен. Не самая лучшая речь, но так было нужно. Правда, поданная под правильным углом, мало чем отличается от лжи. Наши враги и раньше утверждали, что великий И мертв. Мои слова о перерождении воспринимались исключительно в контексте их собственных представлений о правильном, как наглость и самозванство. И, возможно, именно поэтому, несмотря на критическую ситуацию, сдаваться гоблины не пожелали. Мало того, у некоторых нашлись силы и желание пострелять из луков, никакого уважения к дипломатическому статусу. Кинетическое поле я перенастроил так, что на стрелы оно не реагировало, слишком много это требовало маны, так что одну пришлось самолично отбить мечом. Остальные лишь бессильно отскочили от бронированной кросиной шкуры. Полагаю, это было нет. Ну, я давал вам шанс. Большинство лучников заплатили за это жизнями, но снять разом всех снайперы не успели, даже при том, что в данном случае стреляли они явно на поражение. Активировать невидимость. Конечно, импе мне своим полем не прикрыть, кир для этого слишком большой, но в таких случаях убить в первую очередь пытаются наездника. И будет лучше, если целиться моим недоброжелателям будет чуточку сложнее. Приподняв респиратор, я закинул в рот горсть капсул. Не время экономить, а потом для этого будут не слишком подходящие условия. По идее, растворяясь одна за другой, капсулы позволят мне ближайший час не беспокоиться о мане, при условии, что бой будет не слишком интенсивным. Главное не допускать переполнения резерва, но куда потратить лишнее, я всегда найду. Стрелять в нас, пока больше не пытались, и я поправил маску, убедившись, что она плотно прилегает к лицу. Вперёд, Кир. Уи! Слезоточевой газ штука неприятная, но смерть куда хуже. Поэтому, как бы ни было гоблинам плохо, они всё равно стояли на ногах и сжимали оружие, и жались к границе облака, где хоть как-то можно было дышать. Тем не менее, бойцы из них сейчас были никакие. Духовная нить. В моей руке появился лук, и я выпустил первые стрелы, не слишком заботясь о выборе целей. Внимание, вы получили 8 ОС. Внимание, вы получили 10 ОС. Пусть крысиный император не самое могущественное из существ це ранга, однако шансов у рядовых гоблинов против него не много. Кир с лёгкостью смял жидкий строй гоблинов, прорываясь дальше в глубь тумана. Часть крыс инстинктивно последовали за господином, но вскоре откатились обратно. Впрочем, и этого нырка хватило, чтобы расчистить дорогу для наступающих игроков. Кир начал убивать, собирая опыт, но вот мне находиться на его спине сразу стало неуютно. Возможно, стоило пропустить под его шеей какую-нибудь верёвку или пусть бы в зубах её держал дьявол. "Замри", Кир остановился, позволяя мне вновь достать лук. К сожалению, несмотря на невидимость, меня тоже можно было заметить, поскольку туман не только ограничивал гоблинам поле зрения, но и очерчивал силуэты. Магическое зрение Теперь враги слегка подсвечивались, и я начал выпускать стрелы, выбивая тех, кто желал прославиться и уничтожить огромного монстра, или просто неудачно для себя оказывался рядом. Внимание! Вы получили 2 ОС. Первый уровень. На этот раз мы имели дело не с элитной гвардией, так что у большей части солдат он был не выше третьего. Всё та же вечная проблема с доступом к системному оружию и наличием подходящих для прокачки жертв. Внимание, вы получили два О.С. Тем не менее во время боя нет места для сомнений и жалости. Я стрелял практически на вскитку, стремительно опустошая колчан и выбивая тех, кто представлял какую-то угрозу или пытался добраться до моего коня. Впрочем, те, кому это удавалось, умирали быстро и безболезненно, правда весьма кроваво. В какой-то момент я осознал, что достал последнюю стрелу. Придется немало повозиться, чтобы потом их собрать. Выстрел. Внимание, вы получили 12 УС. Я бросил взгляд на союзников. У них тоже всё было в порядке. Игроки двигались сквозь разрозненные толпы гоблинов, как нож сквозь масло или варенье, с учётом пролитой ими крови. Даже если местами кто-то пытался организовать сопротивление, средневековые доспехи плохо защищали от пуль. Сейчас игроки действовали отдельными группами, однако для гоблинов ничего не изменилось. Куда бы они ни бросились, их ждала лишь смерть, вопрос лишь от пуль, клинков или косынных клыков. Я спрыгнул с хребта, притормозив приземление полётом и вышел из невидимости. Правда, одного этого было мало, чтобы приманить врагов. Дальше сам, сказал я, хлопнув по крысиному боку. Тебе ведь тоже нужно набираться опыта. Гони их обратно с той стороны тучи. Спасибо, босс! Импи не стал спорить и быстро, выбрав направление, скрылся в тумане. В той стороне недавно взорвалось несколько новых снарядов, и врагов почти не было, но в целом его путь будет несложно отследить по изуродованным трупам, а текущее расположение по паническим крикам. Странно, но несмотря на ужас всего происходящего, я не испытывал соблазна прибегнуть к холодному разуму. Е, снайперы, прикроете меня, но без нужды не вмешивайтесь. Принято, командир. Ну а теперь последний штрих. Молот монстров. Е плюс. Оружие, политое кровью великого И. По идее, оно должно вызывать подсознательный ужас у слабых и ярость у сильных. И тут факт, что я действовал в отрыве от основной группы, сам по себе служил провокацией. Э-э. <свес> Наверное, хоб-гоблин хотел что-то прокричать, но слёзы и сопли сделали саму попытку открыть рот ошибкой. Я без труда ушёл от размашистого удара мечом и ответным движением ткнул в лицо. И тут уже даже не важно, куда именно попал. Раскол. Внимание! Вы получили 80 ПС. Довольно мерзкое зрелище. И ощущение не лучше. На этот раз я по ходу забрал карту, закинув её в хранилище и двинулся дальше, отбиваясь от обезумевших врагов. Внимание, вы получили 2 ОС. Кажется, этот вообще просто бежал мимо. В любом случае, я ударил прежде, чем успел задуматься. Свитой, от которого я унаследовал это оружие, был прав, когда называл его гибридом. Однако мастерство во владении копьём позволяло действовать им вполне уверенно. Конечно, в этом факте я убедился заранее, ещё на тренировках. Сдохни, демон! На этот раз противник был сильным. Явно один из командиров, и, похоже, действие божественной крови удачно наложилось на его собственное желание утащить меня с собой в могилу. Вот только оценить разницу в силе он оказался не способен. Печально. Хоп, гоблин, ранг Е, уровень двенадцать. С другой стороны, ему хватило ума подготовиться, и с ним было еще пятеро. Вот только снайперы не спали, избавив меня от лишних сложностей. Командир, оставшись без поддержки на мгновение замер, и этого мне хватило, чтобы снести ему голову. Внимание, вы получили 120 ОС. Внимание, вы получили тридцатый уровень. Десять из шести сот. Все в порядке, командир. Раздалось в ухе. Да, спасибо. Дальше я сам. Случись мне погибнуть, никого из военных по головке не погладят. Так что для группы прикрытия главной целью миссии была не победа в битве, а моя защита. Я прошёлся и избавил от мучений тех, кого снайперы лишь ранили. Правда, судя по попыткам увернуться, один из них предпочёл бы ещё пострадать, но шестеро на одного не слишком честно. Как будто мне вообще требовались оправдания такого рода. Внимание, вы получили 5 УС. Внимание, вы получили 10 УС. Внимание, вы получили 5 УС. К слову, никаких бонусов за тридцатый уровень не осыпали. А ну и не удивительно, с учетом того, что достижение я получил за двадцать пятый. Нельзя быть слишком жадным. Внимание, вы получили два ОС. Дьявол, этот гоблин вообще до конца стоял на четвереньках, расставаясь со своим завтраком. Тут вообще остались достойные противники, те убийства которых не будет выглядеть казнью. Ты умряш, умряш, умряш. Бойся своих желаний, ибо они имеют обыкновение сбываться. Секунду назад я грустил о потраченном на повышение уровня опыте, а сейчас уже понял, что больше не один. Воздух искажался, очерчивая фигуру приближающегося невидимки. Идентификация. Хоб-гоблин-орр. Герой, уровень 10. Шёпот затих, но тревога никуда не исчезла. Я действительно мог пасть от руки настолько слабого противника, несмотря на наличие навыков, параметры у него не впечатляли. И тем не менее. Похоже, ты меня заметил. Впечатляет. Это ведь ты, тот жрец, что предлагал нам сдаться. Несмотря на особенность моего оружия, Ора, не только не попытался напасть. Его наглость зашла так далеко, что он сбросил маскировку, как будто и не собирался меня только что убить. морщины, белоснежные волосы. Хобб-гоблин был стар, но ещё не настолько, чтобы получить штрафы. В отличие от многих, он не стал оборачивать лицо тряпками, пытаясь хоть как-то защититься от дыма. При этом не похоже, чтобы нахождение в подобном месте доставляло ему дискомфорт, и оружие держал твёрдо. Вот только полуторный меч так себе выбор против тяжёлого палокса. Василий, кажется, я нашёл одного из тех, кого мы искали. Ответа не последовало. Видимо, Каин на какое-то время отвлёкся, перенеся фокус внимания в другое место, и снайперы без команды стрелять не будут. Нужно тянуть время. Верно? Я остановился, и моё предложение всё ещё в силе. Нам не обязательно сражаться. Этот мир принадлежит многоликому. Скажи своему башку, чтобы он убирался. Теперь уже не оставалось ни тени сомнения, что передо мной не гоблин, а один из эмиссаров. Уверен, при желании он без труда вырвется из западни, и тем не менее предпочёл сначала найти меня. Причём начать переговоры планировал весьма кардинально, примерно так же, как это некогда проделал Агира. Многоликий, переспросил я. Мне казалось, что местного верховного бога зовут Великий И. Устаревшая информация. Уходите, и случившееся ещё может сойти вам с рук. Серьёзно? Не уверен, что великий Каин на подобное согласится. Ты всего лишь жрец, тебе не нужно думать. Достаточно лишь передать мои слова. Спроси у своего Каина, готов ли он столкнуться с тем, кто когда-то уничтожил этот мир. Мой господин никого не боится. Каин, я здесь. Внимание, вас посещает озарение. Кайн, эльф Оро, ранг С, герой, уровень четырнадцать. Опасность, смертельная. Маскировка сама сара слетела, показывая реальную внешность. Теперь он не был похож на старика, даже выше стал. Насколько я знал, эльфы относились к человеческой ветке развития и шли уже после архонтов. Однако сумел сохранить невозмутимость и не показать, что заметил лишнее. Неужели ты думаешь, что ваша сказка про воплощение могла кого-то обмануть? Даже гоблины не поверят столь неумелой лжи. Ты передал мои слова мне. Ты умряш, умряш, умряш. Особой надежды в шёпоте Касандры не звучало, но я осёкся. Похоже, стоит признать факт передачи послания, как он закрепит его моей же смертью. Сказать, что молитвы в откате переместиться. Впрочем, даже молчания хватило, чтобы получить новую отсрочку. Каин, его нужно уничтожить. Потяни время, легче сказать, чем сделать. Впрочем, я всё ещё верил, что смогу выпутаться, в крайнем случае избежать молитвы в откате. Но как только я доберусь до храма, то непременно передам, совсем ни к чему проливать кровь. Последняя фраза была кодовой. Запрос немедленной помощи от снайперов. Даже не думал, что мне это когда-нибудь пригодится. Я уже говорил, что ты весьма сообразителен для нищего. Не будь ты жрецом, я бы даже мог сделать тебя своим рабом. Но они теперь, кажется, ты уже догадался, что именно тебя ждёт. Командир, мы не видим цели. По кому стрелять? Судя по всему, Эльфа всё ещё защищает какой-то навык по типу от водоглаз, просто не действующий вблизи или конкретно на меня. Ладно, мне это активировать разгон. Наскучило. Я взмахнул молотом и ударил снизу и сбоку. Увернуться он даже не попытался, попросту заблокировав мой удар. Удар молота мечом. Твою же. Ты умрёшь. Знакомый шёпот усилил зарождающийся страх, однако произнесённое вслух пророчество само по себе меняет будущее. У меня есть целых 5 секунд. Я отпрыгнул назад, убирая молот и меняя его на божественный меч. Активировать великое поднятие нежити. Убитые нами гоблины начали подниматься на ходу, превращаясь в у мертвые, однако на завершение трансформации потребуется секунд 20. В условиях нашей схватки практически вечность. И шёпот напоминает, что у меня не осталось даже четверти этой вечности. Призыв тьмы. Я уловил удар и присел, пропуская клинок у себя над головой. Даже под ускорением пришлось практически падать, выпад в сторону на уровне лодыжек, раскол. Блинк. Я перекатился и вскочил к краю сознания, отметив, что шёпот затих, обновляя счётчик. Возможно, у меня получится дотянуть до прихода помощи. Конечно, я могу призвать силу аватара, но это не тот козырь, который стоит выкладывать на стол, пока ещё остаются иные варианты и достаточно маны для боя. Сколько капсул уже растворилось в желудке и сколько ещё остаётся? На клинке была кровь, а облака тьмы стало ярче, разрываемое изнутри электрическими разрядами. Тубус гранатомёта выстрелил, взрыв. Похоже, опыта я опять не получу. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь. Блинк! Я отскочил в сторону, а в том месте, где я только что находился, взорвалась шировая молния. Каин, подожди, не убивай его. Внимание, получено дополнительное задание Эмисар Фрага, ранг D. Описание: помогите Критиному императору убить эльфа. Это значительно приблизит Кира к перерождению. Награда: вариативно. Наказание: нет. А как же правило? Как же запрет на прямое вмешательство в подобного рода вещи? Или я чего-то не понимаю? Не став саживать ещё одну ракету, я достал крупнокалиберную винтовку. Особая меткость на такой дистанции не требуется. Внимание, поднятие нежити завершено. Поднято у мертвий. Что? Пусть я прежде не использовал эту способность, но сейчас неживые без колебаний выбрали правильную цель, ворвавшись в облако тьмы. Вспышка молний, их число разом упало вдвое, в основном потому, что многие не успели к раздаче и не попали под первый самый сильный разряд. Осталось у мертвец 52. Вторая вспышка. Осталось у мертвец 23. Третья. Осталось у мертвец 9. Четвёртое совсем слабое. Кажется, батарейка у эльфа не бесконечная. Осталось у мертвей 0. Я здесь, пос. Кар. Без меча, служившего центром поглощения света, тьма практически рассеялась, позволяя разглядеть эмиссара. Выглядел он неважно, однако на ногах стоял внималой степени благодаря активной боевой форме. И сомневаюсь, что противник захочет сдаться. Выстрел, выстрел, выстрел. Разгон завершён. Ненавижу эльфов. Ви! -и -и. Как ни странно, импи успел первым, опередив Ворона. Ора увидел новую угрозу и успел среагировать, всадив в грудь крысу свой меч и даже послав внутрь тела заряд электричества. Вот только это не помешало Киру наклониться и откусить ему голову, или же затем рухнуть набок. Внимание, дополнительное задание амнистар врага выполнено. Ваш вклад признан значительным. Прибудьте в домен Кавина для получения награды. Блинк. Вообще-то при проникающих ранах не рекомендуется извлекать предмет, иначе пострадавший стечет кровью. Но в случае с системным оружием действуют совсем иные правила, и каждая лишняя секунда могла привести к полному осушению. Так, что, схватившись за клинок, я рванул его на себя. И только когда он освободился и меня обдал кровью, я с облегчением убедился, что мой союзник выжил, и не только выжил. Кир, герой, красивый император, ранг С, уровень 28. Возможно, поглощённая жизненная сила и дала ему немного дополнительного времени. В эльфийе её должно было быть очень много. А Раздалось сверху: "Ни каркай, и не сиди на кире. Он уже не умрёт. Точно! Даже не сомневайся. Охраняй нас. Исцеление экономить было глупо, и я слил всю ману, оставшись пустым. Впрочем, нет. У меня ещё оставалось мана в хранилище. Тем не менее, в данной ситуации мы оказались уязвимы. Все ко мне. Нужны целители. И не подпускайте сюда гоблинов." Объяснять, куда именно ко мне, я не стал, но это и не требовалось. Нашу схватку было сложно пропустить. Если у врагов были ещё подобные монстры, то неудивительно, что король не пережил этой битвы. Впрочем, будь это так, меня бы предупредили. Свяжитесь с остальными группами и сообщите о сильном противнике, пусть будут осторожны. Я достал из хранилища белую саблю, в которой был встроен источник маны, и осушил его, слегка восстановив запас. Тем не менее, лесть крани не стал. Слишком ничтожен эффект. Если Кир не умер сразу, то должен справиться. Блинк, полёт! Вы уже проиграли. Ваши лидеры мертвы. Ещё немного и туман окончательно рассеется, а затем в дело вступят крысы. Если это произойдёт, я уже не смогу их остановить. Если хотите жить, то встаньте на колени. Тя, кто останется на ногах, через 10 секунд будут убиты. Другого шанса у вас не будет. На этот раз мне не пришлось долго ждать, и без того, находящиеся на грани отчаяния гоблины стали массово бросать оружие и опускаться на колени. Победа